Кинжалом и острейшей в мире стали тамахаганы. Но во время отлучек господина японец позволял волосам отрасти, ну, во-первых, знак печали, а во-вторых, чтобы горова перестала дысять, а то с много мыслей. Он считал, что если господина рядом нет, то и мост напрягать незачем, пусть подремлет. За 36 лет совместной жизни слуга научился понимать настроение Эраста Петровича с одного взгляда, без слов. — Совсем прохо.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 Словно бесовское наваждение, привиделся одной только агентке за ее грехи, а в реальности никакого Одиссея не существовало. О том, что это не черт, а живой человек, свидетельствовали две маленькие оплошности, которые все-таки допустил этот сверхъестественно предусмотрительный субъект. Во-первых, записка, оставленная на месте убийства. Даже не сама записка, графологический анализ ничем не обогатил картины, а подпись.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 а теперь извините, мне нужно привести себя в порядок. Масса виновато провел ладонью по жесткому ежику. Только скажите мне, после ванны вы будете отдыхать или делать рансю? Раньсю. На крыльцо Фандорин взбежал легкой походкой, скинул шляпу, стянул летние перчатки. И, покосившись на дверь, что вела в правую половину дома, прошел прямо в туалетную. В ванне, как положено, плавали куски льда, вынутые из погреба.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 Тысячу? Хлоп по плинтусу, мимо. Фандорин мелко переступая, заскользил вдоль стены. Дам, конечно, только попрошу тебя, прыжок, удар по пустоте. Будь аккуратней, иначе ты меня разоришь. На этот раз Бич описал хитрую длинную дугу, охватившую половину гостиной, но и раз Петрович уже находился на противоположном конце комнаты. Масса задумался, что-то вспомнил. Скажите, господин, а у вас может быть сын? Лет десяти или двенадцати? — Почему ты, — скачок, — спросил. Несколько дней назад приходил странный мальчик, похожий на вас. Спрашивал, где вы, такой потерянный, будто искал отца. Фандорин усмехнулся. Слуге давно уже не удавалось зацепить его бичом по-честному, поэтому в ход шли всякие хитрости, призванные ослабить концентрацию. Масса мечтал о том, чтобы у господина появился сын или хотя бы дочь, и сильно осуждал Ираста Петровича за бездетность. А еще пришло письмо от вашей супруги. В левой руке сидящего появился конверт. Эраст Петрович слегка поморщился. Письмо ты, разумеется, прочел? Конверт был запечатанный. Но Фандорин хорошо знал повадки своего помощника. Масса, конечно же, прочитал. А конверт заклеил ради соблюдения приличий, которые, с его точки зрения, являются фундаментом бытия. Бич чуть покачивался. Эраст Петрович тоже на цыпочках...